Когда довлет Ильдишев привёл Попова к князю, и затем по его приказу снова рассказал всё, не забегая вперёд, а как следует по порядку, то снова в кабинете долго гудел смех. А? Каков гусь? Рассуди, Василий Степанович. Да ты пойми, раскуси, смеялся князь. И мой, да и господин указ за раз исполнил довлетка. Да как же? Плодитесь и множитесь, указал Господь. Вот он гусь лапчатый и восхотел, чтобы это у меня в главной квартире армии в моих именно апартаментах происхождение имело. Ах, хорошо, ай да поверенный, а я-то у него вышел что в картах. Король, дама, сам третей, а то и сам пять. И князь начал острить еще более резко Выдумывал не весть какие последствия от диковинного казуса, так что наконец не только Попов, но и сам давлет невольно начал хохотать. Да, стоял свет и будет стоять, а второго этого похитителя не приключится, серьёзно выговорил наконец князь, уж утомясь от зрить и смеяться. Это точно, конечно, отозвался Попов, улыбаясь. Но виноваты вы, а не давлет. Ведь обыкновенно изволить и видеть бывает на свете не так. Похищают люди чужих жен завсегда сами и для себя. Ну, они при ближайшем знакомстве и сугубом внимании оплошать и не могут. Да и вольные. Как им быть? А ведь тут все было по поручению и указу начальства. Ну, вот он в точности все и исполнил. Не его дело было рассуждать и в рассмотрение обстоятельств входить, противоречивых и неподходящих. Указано свыше и аминь. Ну, вот вместо любовного приключения и вышло, как вы изволите сказывать, король дама сам третей, или в некоем роде переселение народов. Это какое косвенное намерение колонизацию Молдовии русскими выходцами, да ещё и близдницами. Князь хотел было рассмеяться, но уже не мог, а только поморгал глазами. Да, авантюра. Ну, что же? Дай ему опять денег. Пускай опять путешествует. А ты собирайся тотчеже, да вредушка. Куда прикажете, робко вымолил офицер. Куда? Ещё спрашивает гусь: "Обратно во свояси, визи назад". В Тамбовские наместничество с дрожью в голосе произнёс офицер. "Понятно. Откуда взял туда в целости обратный доставь. А перед супругом извинись, скажи виноват, обмахнулся. Однако шутки прочь. А ты в самом деле доставь её до Тамбова, сам её супругу на глаза не кажись, чтобы не убил". А в городе всё-таки обожди, чтобы узнать, как всё обошлось. А сам приезжай сюда. В другой раз я тебя будь спокоен, жон красть посылать не буду. А то ты, пожалуй, обезлюдишь всю матушку Россию и заселишь россиянами всю Турцию. Ну, марш. Доброго пути и удачи. Давлет поклонился и вышел вон, а через несколько минут не шёл, а бежал по улицам города. Лицо его сияло безмерным счастьем и восторгом. А князь говорил между тем Попову. «Ну, а не примет ее обратно, Пандур, что тогда, а?» Попов развел руками вместо ответа. «Что тогда делать с ней, опозорена и погублена зря?» «Разведутся, а она выйдет опять замуж». Вы же пожалуете ей пятьдесят душ крестьян за беспокойство и на счастье, чтобы мужа другого найти. Радеханек буду, хоть и без вины виноват. Дам сто душ, в Новороссии земли дам. Но однако думается мне, что все обойдется. Старый пандур ее небось обожает, да и ради своего пандурчонка будущего смилуется. Да ничего с ней худого и не было, только пропутешествовала капитанша. Может, поклясться мужу, что была и осталась благоверной его? — Так-то так, если смилуется. Ну, а не примет, говорю, а? Попов пожал плечами и молчал. — А другой, никто не захочет жениться на опозоренной? Что у мужа увозили, да еще ему и назад доставили? На-те, мол, больше не требуется. Ведь тогда она на всю жизнь несчастная. Скажи-ка, а? Грег так-та. Попов всё молчал, но вдруг рассмеялся по-прежнему звонко. Что ты и что? Попов выговорил сквозь смех: "Женить на ней самого". Кого? Похитителя. Князь фыркнул и рассмеялся, но уже усталым смехом. Поделаем вору и мука, сказал попов. Да бишь женить ба, не воруй даму сампять. А между тем князь Давлет, пробежав несколько улиц города, вихрем влетел в дом, где остановился со своей Аннушкой. Она, заслушав его быстрые шаги, обмерла, хотела встать идти навстречу и не могла. Всё пропало, требует к себе, выговорила она вслух. Давлет вбежал в комнату, где она сидела, подбежал, схватил её в объятия и начал безумно целовать. — Что? Что? Что? — повторяла она, чуя, что все сошло благополучно. — Приказал назад везти! — закричал он. — Куда? — К Кузьме Васильевичу твоему. — Не хочу, не хочу лучше смерть! — вскрик Дуланнушка. — Глупо я! Ничего не смыслишь! Моя ты теперь! И Давлет рассказал и объяснил все. — Стало быть, все слава богу? — спросила она. — Понятно. Надо только скорее уезжать. А оттуда я отпишу, что Кузьма Васильевич тебя не хочет принять. А там через полгода опять напишу, буду просить позволения и жалости на тебе жениться из-за якобы совести. Сглупил сам, и каюсь, мол. Ты и так и сказал на пятом месяце, на пятом. Что смеху было, а я думал, беда будет, а только смех был. Ну, слушай, милый, что я скажу теперь благо всё слава богу оно правда что на пятом выдумка ради себя спасения а на первом ну понял ли глупый и аннушка подпрыгнула повисла на шее князя давлета и начала целовать его в губы в глаза и по всему лицу Надо скорее с глаз долой, а там хлопотать, разводиться и венчаться, радостно воскликтула она. Ведь вот, господи, судьба-то, воровал ты меня по службе, по указу начальства, а уворовал для себя. Боюсь я, друг раздумает и потребует он тебя к себе поглядеть. Ну, подушку и пристрою, и сойдет, да нос себе свеклой выможу. Да буду дурой петь сидеть и глаза таращить, а то чесноку наемся, так чтобы всю его горницу насквозь продушить. Всё лучшее скорее отсюда подальше. И офицер снова побежал в канцелярию главнокомандующего, где тот чуже уже получил 500 рублей на дорогу, но при этом выслушал и неожиданное, поразившее его предложение Попова будут коли ещё нужны деньги, заговорил он. Напишите. Князь приказал выдавать сколько бы ни потребовалось. А главное, вот что, голубчик. Если капитан краденую жену отринет и вновь назад принять не пожелает, то ей надо хлопотать о разводе, а затем искать себе жениха и второго мужа. А когда она такого во найдёт, То князь и пить десяд душ подарит в приданое. Так решено. Будь вы человек усердный и понятливый, то вы бы и такое оказии князю служить и себя оправдать никак стороною не обижали бы. Да вот не понял и попросил разъяснение. Да вот взяли бы да сами и женились на этой пандурочке, приняв всю вину на себя. А то вот пронюхает пандур всю правду, бросится, пожалуй, в Петербург жаловаться, шуметь. Беременную жену увезли. Узнается тоже и там, что князь посылал вас воровать пандурочку. Ему это всё да ещё даром без всякой пользы. Неприятно. Всё бы уладилось просто и сразу, если бы вы сами попенчались с этой крыхатулей. А что наследник будет у вас не собственный и что за важность? Подумай-ка. Доложить нашего князя великая польза бывает. Он зло плохо помнит, а на добро памятьен. Да влет вздохнул, потупился и опустив глаза, выговорил почтительно: Доложите князю, что всё так точно и будет. Или капитан примет супругу обратно, да ещё честно и кротко, либо она будет к негиний да влет Ильгишевой. И сам светлейший, подав помощь в деле развода, обещается быть посажённым отцом и крёстным отцом. Москвиктум Попов. Нет, нет, будто испугался офицер. Этой чести я не прошу. Разве что после для второго ребёнка, настоящего. Верно, верно. Да впрочем, Бог милостив. Старый пандур простит молоденькую жену. Вот вы тогда и в барышах полных усердие своё показали теперь же, а жертвовать собой не придётся. Ну, с богом, в путь! А я доложу. Когда довлет выходил из комнаты, Попов, усмехаясь, крикнул ему в дегонку: "А всё-таки скажу, как это было не доглядеть и чужую жену увозить с потомством?" Офицер странно смеясь Это звался с порога на всякого мудреца довольно простоты.